Глава 41. Одиннадцатое письмо. «Мы же с тобой много разговаривали, правда? Это началось с того раза, когда ты из-за меня залез на крышу. Мы тогда едва были знакомы. Когда ты рассказал мне о своих мечтах, о твоей самой большой мечте — о фелии, «Нико, ты меня немного заразил. Ты это знаешь? Я села, выслушала тебя». И какое-то время мне казалось, что это и моя мечта тоже. Мне казалось, что когда-нибудь ты этого добьешься. Я видела это все так же отчетливо, Такой сильной была твоя страсть. Сначала ты бы платил аренду. Первые годы были бы непростыми, но мы бы прорвались. Я была бы рядом с тобой. Едва закрою глаза, сразу вижу бесконечные книжные полки, эту винтовую лестницу, которая так тебе нравилась огромное окно в пол в самом конце коридора и книги, сотни книг, подобных тем, что были в твоей спальне, во всей твоей квартире. Я не смогла ничего с ними сделать. Возможно, когда я их дочитаю и благодаря их историям узнаю тебя получше, то смогу найти в себе силы отдать их и подарить им вторую жизнь, которую они заслуживают. Нам ведь всем нужен второй шанс, не правда ли? Я спрашиваю себя, есть ли он у тебя, Нашел ли ты его где-то. Возможно, он на страницах какой-нибудь книги. Возможно, кто-то напишет про тебя и твои синие мечты, которые затонули на морском дне тем летом.